Такие уж у меня на этой почве комплексы. Никому, ни за какие сокровища не скажу. Ну скажи, ведь мне интересно. Разве можно найти в Европе такое место, которого бы никто не знал? Таких мест много. Со вздохом произнесла я. Радопы, например. Вот ты, смог бы что-нибудь найти в радопах? Там тысячи пещер. Но ведь это не в радопах?